Глава 18. Не прошло и часа с момента ухода графини, как сладостную дрёму подполковника взорвал резкий стук в дверь. После прощания с женщиной Гайдук благоразумно закрыл врата своего идема, но как только стук повторился, понял, что сотрудники отеля так не стучат. И что для тех, кто привык стучаться в гостиничные номера и в квартиры таким образом, с замков и запоров не существует. Мгновенно, по-солдатски, облачившись в галафеи и сапоги, подполковник открыл защёлку, и тут же грубо оттолкнув его, в комнату ворвались трое рослых, крепких парней в штатском. Вы, русский подполковник, ваша фамилия Гайдук, и вы пойдёте с нами. Резко проговорил самый хилый из них брюнет ростом под метр 80 с мощными хорошо накачанными предплечьями и необъяснимо худощавым болезненным лицом с бледноватыми почти запавшими щеками. Первая часть вашего предположения верна, попытался сохранить присутствие духа морской чекист. А вот желание лишить меня сна в корне неправильное и даже непростительное. Кто вы такие? Ваши бывшие коллеги, ответил тот самый тип, которого Дмитрий так и назвал про себя хилым, перекладывая пистолет русского из кармана его кителя в свой из всё той же контрразведки. Почему бывшие вас уже уволили по профнепригодности? Потому что с того момента, как вы продались итальянской разведке, вы уже не наш коллега. Независимость от Турции наша страна получила только в 1912 году, а в Первую мировую Албанию уже оккупировали итальянцы, и во Вторую мировую те же итальянцы, пояснил подполковник. Уяснил. Теперь, посматривая на Италию через залив Атранта, вы со дня на день с ужасом ждёте Третьей мировой войны. И ещё запомните, подполковник, Юмор в албанской контрразведке обычно вырывают вместе с языком. По-русски офицер албанец говорил почти правильно, но почему-то шипелявил даже на тех звуках, которые к подобному произношению не располагали. В этом вы тоже не оригинальный коллега. Кстати, со мной как раз находятся специалисты по этим процедурам, кивнув в сторону самого мощного амбала с ранней проседью на висках. Лейтенант Корфуш и его ассистент сержант Эндер. Лейтенант это светское представление пережил безучастно, а сержант, мужчина лет под 50 с оспинными отмеченными на лице, резко и почти подобострастно склонил голову в локейском поклоне: "Дескать, всегда к вашим услугам". Доходчивое объяснение мрачно признал подполковник. «Наверное, удивлю вас, сообщив, что в русской контрразведке обычаи и нравы те же». Как только Гайдука вывели из номера, он применил свой давно отработанный прием. С силой в мощном рывке оттолкнул плечом контрразведчика, шедшего слева. В этом же порыве ударом ноги в бедро повалил на пол пристраивавшегося справа. И затем уже врубился головой в живот развернувшегося к нему хилова, который намеревался шествовать первым. Подполковник понимал, что уйти ему не удастся, зато яростно сопротивляясь, успел прокричать, что является советским офицером, что на него напали грабители и требовал вызвать полицию. Этим Дмитрий сумел привлечь внимание сотрудников отеля и некоторых других людей, в числе которых, как он рассчитывал, должен был оказаться и человечек графини фон Жерми. Явно не рассчитывавшие на такое буйство русского, албанские коллеги смогли угомонить его только с помощью ещё двух подоспевших сотрудников, которые подстраховывали акцию задержания у выхода. Лишь после этого его вывели во внутренний двор гостиницы, грубо усадили в машину и уже через несколько минут заталкали в одну из следственных камер контрразведки. Уже связанного подполковника несколько минут избивали. Однако он обратил внимание, что удары, которые албанцы наносили в основном по корпусу, были расчётливыми и явно щадящими. Начиная допрос, Хил и представился Однако полковник даже не пытался повторить про себя труднопроизносимую натюркский лад фамилию этого контрразведчика. Запомнил только, что пребывал он в чине майора. Осмотрев при тусклом свете лампы лицо гайдука, тот обнаружил, что у русского рассечены надбровная дуга и губа. Прижал платочком собственную кровинившую губу и только тогда, в едливо ухмыляясь, предупредил: Как вы понимаете, последнее слово всё-таки будет за мной и за этими парнями, которых вы пытались из увечить, кивнул он в сторону своих волколаков, которые только и ждали его сигнала, чтобы снова наброситься на русского, тем более что теперь подполковник сидел со связанными спереди руками, да к тому же привязанным к спинке массивного стула. Но вы хотя бы отдаёте себе отчёт, попытался ослабить веревки Гайдук, что наш морской конвой находится здесь под эгидой Международной комиссии по репарациям, и что мой арест вызовет не только протест Москвы, но и международный скандал, которого вашей стране сейчас при ее международном положении как раз и не хватало. Майор уселся верхом на стул напротив Гайдука и какое-то время сидел так, глаза в глаза, что он не мог. Гипнотизируя его не столько взглядом, сколько оскалом узких, длинных и предельно неухоженных зубов. "Нет, подполковник, Москва раздувать не станет. Как только мы передадим вас русской контрразведке, вас и допрашивать долго не станут, а тут же расстреляют". "Так и может решитесь не выдавать?" Оскалился подполковник, подражая Хилому. Каков ваш интерес в моём разоблачении, как впрочем и в гибели? Как минимум, буду отмечен начальством за разоблачение группой иностранных разведчиков, действовавших на территории Албании. Вы имеете в виду меня и моих подчинённых, но мы официально представились вашим властям как группа флотских контрразведчиков, обеспечивающих безопасность конвоя. Поинтересуйтесь у своих пограничников. «Не волнуйтесь, уже поинтересовались». «Тогда в чем дело? Не хотите же вы повеселить всю Европу, доказывая, что русские шпионили во Влёре, пытаясь определить численность плавсредств албанского военного флота и мощность его береговой базы?» Майор поиграл жилваками и тяжело вздохнул, как человек, вынужденный прощать иностранцу, надругавшемуся над его патриотическими чувствами. «Мы следили за вами и вашими контактами с тем германцем, который выдает себя за итальянского контрразведчика», ушел майор от прямого ответа. «Причем слежка велась настолько примитивно, что не заметить ее было попросту невозможно». Один из охранников ринулся к арестованному, но майор выбросил вперед руку. «Ваша очередь, лейтенант, еще придет. Говорите, заметили слежку?» Вновь обратился к русскому. Так вот, спешу огорчить. Мои люди не очень-то маскировались, как и вы с этим итальянским офицером контрразведки, но вряд ли вы знаете, кто на самом деле скрывается под этим именем. Проверкой его документов я не занимался. Вы, насколько мне известно, тоже. Тем не менее, сегодня от информаторов из Италии нам доподлинно стало известно, что на самом деле Под этим именем скрывается барон фон Штубер, криво улыбнулся гайдук. Услышав это имя, майор вопросительно взглянул на лейтенанта. Тот ответил ему по-албански, но распознать в потоке незнакомой речи имя барона было несложно. Судя по всему, лейтенант подтвердил, что фамилия барона именно такова Штубер. К тому же стало ясно, что русский язык лейтенант тоже понимает. А ещё морской чекист отчётливо вспомнил, что именно этот тип увязался за ним во время прогулки по городу, и он же прохаживался в отеле у его номера. Значит, вы знали, что встречаетесь не просто с итальянским морским офицером, а с бывшим офицером Вермахта. Если бы ваши информаторы относились к своим обязанностям серьёзнее, то выяснили бы, что на самом деле в годы войны барон фон Штубер служил не в вермахте, а в чине штурмбанфюре РСС, числился за главным управлением имперской безопасности Рейха, решил Дмитрий окончательно добить майора, то есть был офицером СД. Мало того, он считался вторым диверсантом Германии после Скордцини, во всяком случае, Именно он принимал участие в операции человека со шрамом по освобождению Муссалини, аресту адмирала Хорти в Будапеште и в ряде других операций. Причём фамилию барон Диверсан сменил только ради приличия, поскольку суд, которому его пытались придать союзники после войны, признал барон фон Штубер являлся солдатом, который честно выполнял свой долг и не более того. Майор что-то пробормотал на своём шипелявом албанском и вновь вопросительно взглянул на лейтенанта, но тот лишь пристыженно пожал плечами. Только не пытайтесь убеждать меня, майор, что вам эти факты из биографии фон Штубера были известны. Для меня куда важнее убедиться, что они были известны вам, как и моему командованию. Осеньил подполковник своего собеседника саркастической улыбкой, которому вы намеренно меня выдать. Не успел Хилл и вместе с двумя своими подручными провести первый допрос, как Анна уже знала о происшествии в отеле Ильири и тут же позвонила на домашний телефон полковнику Доноглу, недавно назначенному начальником службы безопасности в Лёрского региона. Сделайте всё возможное, чтобы немедленно освободить подполковника, решительно потребовала она. Но это не мои люди, никто из моих не решился бы без моего приказа. Если бы Гайдука взяли ваши люди, я бы уже звонила не вам, а вашему шефу в Тирану, резко парировала Анна. И утром подполковника освобождал бы уже другой начальник службы безопасности. Хорошо, я свяжусь с полицией. Я понимаю, что вы то ли пьяны, то ли не успели проснуться, но всё равно должны понять. Полиция в этом не замешана, иначе подполковник не призывал бы вызвать полицию, которую, кстати, никто из персонала гостиницы так и не вызвал. Ебаса образили. Кроме того, понятно, что гайдука взяли не бандиты, которым он и нафиг не нужен. О бандитах он кричал только для того, чтобы привлечь внимание к своему аресту, поскольку понимал, что оставить отель без своих инспекторов я бы не могла. То есть сами вы находитесь сейчас не в отеле. Вы ещё поинтересуйтесь, не находилась ли я в постели с подполковником на момент его ареста. Из этого следует, что номер господина Гайдука вы оставили как минимум за час до появления там людей, арестовавших его. Поздравляю, появляются первые проблески. Но где в таком случае вы пребываете в эти минуты? В арендованной мною квартире в пяти кварталах от вашего дома. Уже вызвала такси. И как я понимаю, находитесь вы вместе с полковником Роговым. Что не трудно было предположить, сухо огрызнулась Анна. Из деликатности могли бы не уточнять. «Причем здесь деликатность, черт возьми! Вы даже не представляете себе, как это кстати! Судя по всему, подполковник Гайдук находится сейчас в руках нашей военной контрразведки, а полковник Рогов – военный атташе Италии, то есть дипломат. В отсутствии господина Волынцева он единственный, кто может выступить сейчас в качестве представителя советских властей!» «Подись же ты!» «Я об этом почему-то не подумала. То ли старею, то ли рассчитывала на ваш и полковник Доноглу связи и служебное всесилие, при которых никакие представители советской дипломатии не понадобятся». Албанец недовольно покряхтел, однако к попытке облагоразумить Анну прибегать не стал. «Жду вас обоих у своего дома. Сейчас я вызову служебную машину». Кстати, вмешиваюсь в эту ситуацию только из уважения к вам. Разве я могла усомниться в степени вашего уважения, томно произнесла Анна, стараясь перебороть волнение. Арест, точнее, исчезновение Гайдука оказалось для неё полнейшей неожиданностью, и теперь, кроме сугубо женской чувственности, в сознании фон Жерми явственно зарождалась обеспокоенность ходом операции гнев в Цезаре.